Глава 14. Обидно, блин, я ведь только вошел в азарт, козлы! Ничего не понимают, жаловался сам себе, бредя по улице. А как все было хорошо? Вернувшись из госпиталя, засел на балконе мочить зомби. Но меня обломал комбат, который лично примчался и попросил остановиться. Видите ли, гора убитых зомби чуть ли не до второго этажа достает. А я... Что? Я ничего, мне коробочки нужны. Так увлекся, что практически людей без зомби оставил. Те просто не успевали их отстреливать. С любимого места на балконе меня выгнали. Придется сейчас по городу искать большое скопление зомби. Сижу на пыльной серой Ауди, припаркованной у обочины, и пытаюсь понять, как так вышло. Я так задумался, что забрел незнакомый для меня район, практически потерялся. Однако, о чудо, у меня теперь есть карта. Открыв ее, я удивился. Оказывается, я сейчас нахожусь недалеко от базы людей, которая помечена на карте комбатом как друзья. У них есть два человека с навыками. Написано, что их около 15 взрослых. Про детей и женщин вообще ни слова. Да, не слишком много полезной информации. Мне сразу пришла идея проведать их. А что еще делать, если от стрельбы уже пальцы болят? Посмотрел еще раз карту... По маркеру я нахожусь почти возле их дома. Но вот что странно, в нем нет людей. Возможно, они переехали, а может, комбат ошибся, пометив не тот дом. Нет, версию с ошибкой комбата сразу отметаю. Не тот он человек, чтобы допустить ошибку. Скорее, я ошибся с местом или карта глючит. Но раз я тут, подойду поближе и разведу обстановку, пока мой взор до них не дотягивает. А может, они засели в какой-то дальней комнате. Чем ближе подходил, тем больше все это мне не нравилось. Я уже понял, что произошло, но все равно старался не думать о худшем. Еще с улицы на стене дома я увидел пять трупов, которые были приклеены к нему паутиной. Паутина не была похожа на ту, что я раньше видел у арахнида. Та была металлического цвета и по свойствам напоминала липкую проволоку. Это же было белое, как у героя из комиксов. Это сделал точно не монстр. Монстр не стреляет своих жертв из оружия. На трупах были дырки от огнестрелов. Базу людей я нашел сразу, но она была заброшена, и, кажется, недавно. В просторной квартире нашел еще несколько трупов с просолиденными головами и связанными руками. Виднелись также следы пыток. Вот оно, человечество во всей своей красе. И вот за что мне его любить? Наверное, я должен поблагодарить судьбу, что мне повезло наткнуться на адекватную группу. Я тоже не святой, но не убиваю мирных людей просто так, ради развлечения. Я уничтожаю только беспредельщиков. Конечно же, если кто-то подобный мне однажды завалит и меня, я даже не обижусь. Я хорошо знаю, на что иду и чем может закончиться мой путь. Правда, без яростного сопротивления я не сдамся, пусть даже не рассчитывают. Подошел поближе к трупам и осмотрел их. По виду, умерли примерно несколько дней назад, хотя еще тот специалист. Повородив по квартире, не сразу понял, что меня смущает. Она практически выглядела заброшенной, кроме кухни. У меня сложилось впечатление, что совсем недавно здесь кто-то был. «Хм», — я задумался. Взял тарелку в руки и провел по ней пальцем. Остатки еды не успели затвердеть и покрыться плесенью. Кажется, я облажался. Не подаю вида, что понял о наличии живых здесь. Медленно осматриваясь, словно ищу, что можно здесь забрать, а сам мониторю взором всю квартиру. Есть движение под полом. Вот же косяк. Не просканировал пол. Присматриваюсь и вижу то, от чего сердце пропускает легкий удар. Под полом, едва дыша, лежит худенькая девочка лет пяти. Она прижимает к груди кусочек чертого хлеба, дрожа от страха. Вот почему я ее не заметил. Она совсем маленькая. Сделал зарубку на будущее проверять все лазейки. Выходи. Я тебя вижу. «Не бойся, я тебя не трону», — обращаюсь в её сторону. «Да, с детьми разговаривать я не умею. Меня игнорируют». «Эй, ты лежишь под полом и сжимаешь хлеб в руках. Выходи, я тебя не обижу. Даю слово. Я тебе помогу». Однако девочка, кажется, еще сильнее испугалась. «Знаешь дядю комбата? Он меня послал спасти тебя». «Предпринимаю еще одну попытку. Полный игнор». А ее обреченный взгляд неподвижно смотрит в сторону. «Слушай, у меня тут с собой есть вкусная еда». если вылезешь я с тобой поделюсь ее живот громко заурчал от голода спустя пару минут она откинула в углу комнаты одну доску и вылезла наружу почему мне так тяжело смотреть на нее убивая людей десятками я не ощущал ничего подобного а ее несчастный и грязный вид заставляет меня злиться на всех кто причинил ей вред У малышки руки все в порезах сильно впалые щеки она давно нормально не ела Бродеры, убившие ее родных, забрали с собой все, что смогли найти. Наверное, у нее под полом был тайник, там она и жила все это время. Даже не так. Скорее, те, кто ее спрятал, успели закинуть туда что-то из еды. Вижу, взором там валяется несколько пустых оберток от конфет и, кажется, кусок хлеба. Блять, вот я идиот. Я пообещал покормить ребенка, но еда сейчас может ее убить. Девочка не ела несколько дней и твердая пища ей противопоказана. Черт, получается, что я обманул ребенка? «Выходит, что так. Тяжелый вздох вырывается из меня. Ненавижу такие ситуации. Возьми это и выпей. Тебе сразу станет лучше. Ты меня веришь?» Протягиваю ей бутылку с водой. Сам же перед этим отвернулся, и пока она не видела, влил туда только что купленный пузырек с сонным зельем на площадке. Целых десять коробок пришлось отдать за него. Я ожидал с ее стороны недоверия или истерики, но ничего этого не было. Она нетвердой походкой медленно приблизилась ко мне и заглянула в глаза. В ее глазах можно было прочитать усталость и неизбежность происходящего. Ребенок уже смирился со своей участью. Не произнеся ни слова, она схватила бутылку с водой и принялась жадно пить. Она очень хотела пить. У нее же обезвоживание дошло до меня. Через пять минут девочка крепко спала. Мне было как-то не по себе от того, что я не нашел другого выхода, кроме как усыпить ее и отнести в общагу. Но ничего другого мне в голову не пришло, а бедняжка и так натерпелась за это время. Не нравится мне, когда дети голодают. Сразу вспоминая свое детство, даже моя чёрствость не спасает. Пока девочка спала, изредка вздрагивая во сне, я нес ее в общагу. Однажды я уже проводил эксперименты, знал, что на детей невидимость работает, а на взрослых нет. Это, кстати, очень странно. Наверное, система их жалеет. А может, причина в размерах и маленьком весе. Таким образом, для всех мы с ней были невидимыми. Зайдя в общагу и скинув невидимость, я вызвал целую бурю людских эмоций, особенно когда сообщил, где я её нашёл. Оставив малышку в надежных руках Петровича, я направился к комбату. Разговор обещал быть не из легких «Вот оно как!» Кажется, комбат постарел на десяток лет. «Значит, Константин мертв Ее дед, мой старый друг. Сожалею, не нашелся, что сказать. Тот лишь кивнул, при этом устало, потёр шею. Это сделали живые люди. Чертов мир сошёл с ума. Зомби, мутанты, система. А им надо сражаться между собой. А в чём были виноваты женщины и дети, а? Вот в этом я с тобой полностью согласен. В этом мире не всё так просто. Но дальше будет только хуже, сказал я. и взял в руки стакан с чаем, который только что мне принесли. Чай явно тут не к месту. Мне бы чего-нибудь покрепче, хотя не время сейчас. «Варк!» — серьезно обратился он ко мне. «Нам надо срочно вытащить наших людей оттуда. Мы не знаем, сколько их еще потеряем. Они все отличные ребята и станут крепким костяком нашего будущего клана. Быть сильным в этом мире — это, конечно же, хорошо, вот только человеческий ресурс не бесконечный. Я говорю... Не о всяких падальщиков. Их всегда будет много. А вот надежных товарищей очень мало. Сейчас гибнут именно такие люди. Мы рассчитывали, что у нас больше времени есть в запасе». Его мысли были правильными, только запоздалыми. Почему раньше их не вытащили? Не намеревался молчать, хотя и понимал, насколько это нелегко. Однако это его люди, поэтому он должен был раньше решить этот вопрос. «Вот я свою работу по зачистке зомби всегда выполняю». Комбат тяжело вздохнул и тоже взял кружку. «Чёртовы зомби! Они мешали нормальным выходом в город, а я боялся потерять сразу всех своих бойцов. Сейчас уже мы можем выходить на вылазки, забирая своих людей по городу. Вот только негде их разместить, общага переполнена». Он говорил на полном серьезе, и шутки мои тут были неуместны. «То место, о котором я говорил, практически готово. Не вижу смысла дальше молчать. Я подготовил плацдарм, пять этажей мной зачищены, а подступы к ним забаррикадированы. Может, и не очень умело, но пока сойдет и так. Начнем оттуда. Твои бойцы смогут зачистить остальные этажи. Зомби-мутантов там вроде нет, а простых не так уж и много, примерно несколько сотен, а может, и меньше не считал. Отличная новость. Мы тоже все обсудили и приняли решение довериться тебе. И даже уже занялись подготовкой к переезду, озвучил он мне решение большинства. Тогда не вижу смысла откладывать переезд, — улыбнулся я, откинувшись на спинку кресла. К вечеру вы все должны быть готовы. Я постараюсь достать одну очень сильную штуку, которая перенесет нас всех прямо в здание. Люди должны к шести вечера уже стоять со своими вещами, которые смогут унести с собой. Второго шанса не будет. И ради системы. Не надо тащить с собой старую мебель и прочий хлам. Очень прошу, убеди в этом прапора. А то ведь он разберет все здание по болтикам, чтобы забрать с собой абсолютно все. «Добро!» — кивнул комбат. Мы будем ждать тебя к шести. Хотя это нелегко, но, обещаю, все будут готовы. Договорились? Я почему-то думал, что мне будет труднее их убедить. Теперь, что касается девочки. Ей нужно найти новую нормальную семью. Это не обсуждается, сразу предупреждаю. Если увижу, что с ней плохо обращаются, я сразу вмешаюсь, за последствия не отвечаю. Можешь считать это моим заскоком. Марк, вот что ты за человек? Не выдержал Федя. Тебе лишь бы убивать. Как умею, так и говорю. пожал плечами. «За девочку можешь не переживать. Найдем ей подходящую семью», — успокоил меня комбат. «Я лично прослежу за этим. Раз такое дело, то я тоже пойду готовиться». Не дожидаясь их ответа, встал и вышел. К шести часам вечера свиток телепортации был у меня в руках. Тысяча серых коробок — это не шутка. Мне пришлось продать довольно много разных других ящиков и шкатулок, а еще перед этим убить дохрена зомби, чтобы собрать нужное количество. Если бы люди из общаги узнали, сколько коробок я отдал, зашлись бы в истерике. Общага гудела, как растреложный муравейник. Люди бегали, кричали, спешили, и все это в постоянной толкучке, пока не вмешался комбат. Его бойцы быстро навели порядок. Круче всех, конечно, было Полине с Катей. Все их вещи я закинул в свой инвентарь, но этого им показалось мало. Они еще принялись сносить все нужное, по их словам, и складывать в одну большую кучу, на которую мне понадобится ходок пять. Я даже не представлял, что у нас может быть столько всего нужного. А еще то же самое меня попросил сделать прапор. Потом ко мне подошел Федя и попросил помочь другим. Вещей у всех слишком много, и они физически просто не смогут все унести за один раз. Сейчас, несмотря на отсутствие охраны в магазинах, нужный товар все равно в дефиците. Послал всех нафиг. кроме девочек и прапора. Вещи остальных понесут бойцы. Ничего, за несколько круглодок, справятся. Уже семь часов, а люди никак не могут собраться. Может, мне так кажется? Наверное, я ожидал, что все будет по-военному, и люди быстро будут готовы к переходу в небоскреб. Милый, а ты уверен, что это безопасно? Полина мне верила, но уточняла. Тебе нечего бояться. Поспешил успокоить ее и посвятил в наш план. Первым пойду я. Если все будет хорошо, то вернусь и подам сигнал. Тогда в портал зайдут бойцы комбата и, выйдя в небоскребе, сразу оцепят периметр для охраны. «Я не боюсь!» — она оглянулась, печальным взглядом окинув квартиру. «Просто успела привыкнуть к этому месту. Можешь по своему усмотрению менять в новом доме что захочешь. Мне не принципиально. Она меня и спрашивать не будет. А хочешь, можем выбрать квартиру поменьше?» Реакция была мгновенной. «Нет, все хорошо. Ничего менять не надо. Меня все устраивает». Быстро чмокнув мне в щеку, она убежала собираться. Надо не забыть переодеться, бормотала она, едва слышно удаляясь. Ее реакция заставила меня мысленно усмехнуться. Когда дело заходит за наряды, она становится похожей на меня. Только у меня лука, у нее шмотки. Мы готовы. Можно начинать, отдал команду комбат. Люди наконец-то собрались и теперь все ждали сигнала. В плане переезда военные оказались до ужаса занудны. Они распланировали всю операцию поминутно, с точным планом действий. По прибытию людям нельзя разбегаться. Вояки сразу будут зачищать этажи от зомби, а другие будут расквартировывать людей. Надеются справиться за ночь. Пока гражданские не получат квартиры, они должны находиться в коридорах и ждать команды на заселение. Комбат не хочет хаоса. Для него, главное, порядок во всем. Такая большая масса людей в замкнутом помещении меня здорово нервировала, и мне пришлось уйти в невидимость. Так я могу хоть перевести дыхание и успокоиться. В плане разделения жилья люди сумели меня удивить. Мне казалось, они захотят получить жилье по типу моего пентхауса, и начнется настоящая бойня, а они, наоборот, хотят квартирку поменьше, отказываясь от больших площадей. Как мне потом объяснил комбат, Люди надеются рано или поздно получить артефакт, дающий электричество. Кроме того, они не откидывают наличие других подобных артефактов, которые тоже надо будет кормить опытом. Тут и вырисовывалась проблема с их прожорливостью. Никто не хочет работать только на артефакты ради большой жилплощади. Есть, правда, некоторые семьи, которые объединились, просят квартиру побольше, но они там собираются жить по 3-4 семьи вместе. Надеюсь, в будущем такие коалиции не перерастут в оппозицию. Не хотелось бы их убивать. Комбат со своей политикой вполне меня устраивает на посту главного. Других я терпеть не намерен. Зашел в портал и очутился в небоскребе. Быстро огляделся, ничего опасного не заметил. Отправился назад и отдал команду бойцам для перехода. Позже, при зачистке, я смог увидеть настоящую ударную мощь бойцов, прошедших не одну горячую точку. Как они умело разбегались по квартирам, перекидываясь короткими командами. которые чаще отдавались руками или при помощи системных сообщений. Никаких задержек и лишних движений. Они действовали как единый организм. Мне даже не пришлось вмешиваться. Бойцы скрывали одну квартиру с другой, быстро защищая их. За ними сразу заходили отряды добровольцев, которые вытаскивали из квартиры трупы, упаковывали их в пленку и тащили к порталу. Когда военные проверили два этажа, они отдали команду людям к началу перехода. И тени, мешкая, нагруженные тяжелыми баулами, двинулись в новый дом. Портал был три метра высотой и 3 метра шириной. Он пропускал по три человека сразу, и в скором времени переправа закончилась. Теперь пришло мое время для переброски грузов. Но прежде я отвел девочек в новую квартиру, в которой заранее выгрузил принесенные первой партией вещи. Нечего им сидеть со всеми. Им предстоит много работы по обустройству быта. Оставив ему двери тройку бойцов для охраны, удалился. Хотя бойцы сейчас нужны на зачистке, но комбат без лишних слов выделил мне их после моей просьбы. Понимает старый, как меня умаслить. Даже не верится, что он всю жизнь прослужил в армии. Он больше похож на опытного дипломата, который продумывает каждый свой шаг на два хода вперед. Пять ходок пришлось сделать только в старую квартиру и вынести оттуда все приготовленные вещи. Полина даже все кухонные забрала, кроме мебели. за это время люди комбата уже успели зачистить здание до двадцатого этажа и это удивляло они конечно действуют намного быстрее чем я вот что значит люди в своей стихии иногда замечал мельком, как они при зачистке использовали свои навыки значит постепенно привыкают оценил также их решение проблемы с трупами они выносили всех мертвых зомби через портал в нашу общагу Портал будет открыт еще три часа, так что думаю, что за это время они успеют освободить от зомби достаточное количество квартир для заселения. Военными была организована полевая кухня. Людям разносили кашу и чай, пока они находились в коридоре. Таким образом, убрали их недовольство из-за долгого ожидания. Люди сами были не против потерпеть пару часиков, раз их кормят и поют. Как бы мы ни развивались, но у нас все равно проблема с едой и водой. Правда, за мою победу на испытании дали четыре книги, и две из них были по созданию воды. Теперь у нас есть два мага, которые могут из воздуха формировать водный шар. Они проводили опыты и поняли, что шарами не обязательно кидаться, а можно аккуратно помещать их в емкость, и появится питьевая вода. Проблема только в ее количестве и количестве людей, которым она нужна. «Мама, а мы теперь будем жить здесь все вместе?» услышал обращение маленькой девочки к своей маме, проходя мимо. «А можно мне еще порцию каши?» Дедушка лет шестидесяти спрашивал у разносчика еды. В невидимости удобно ходить между людьми, слушая, о чем они говорят. Находясь в невидимости, я не ощущаю того дискомфорта и желания убраться как можно подальше от людей. Заняться было нечем. Зачищать этажи бесполезно, так как будут только мешать. Домой идти — систему упаси. Там Полина с Катей сходу взялись за перестановку и наведение порядков. Хотели и меня привлечь, но я вовремя сбежал. Поставил им только артефакт электроподачи и выпросил у комбата еще троих парней покрепче, пообещав за помощь каждому по три серых коробки. Теперь они там работают грузчиками. Решил пройтись по следам групп зачистки и перепроверить, что они никого не пропустили. Как оказалось, работали везде хорошо, даже занюханного зомби не оставили. Сейчас уже зачищают пятнадцатый этаж. Их задача — дойти до первого и соорудить там с помощью Пети опорный пункт, в котором можно будет держать оборону. Особенно в их дела не вникал. Много раз слышал от них о устройстве старой общаги, что им негде там развернуться, и поэтому оборонять ее неэффективно. Вот пусть теперь разгуляется в небоскребе. Я в этом ничего не смыслю и лезть не собираюсь. Люди почти дошли до первого этажа, в котором находились магазины и вестибюль. В этом месте я решил вмешаться. «Зомби здесь много, из улицы прут и прут. Думаю, помощь им не помешает». «Так, — думал я, — но не они». «Варк, можешь дать моим парням всё сделать самим?» «Это меня так просят, не мешать, что ли?» «Понимаешь, устали они сидеть без дела». «Понимаю их, надоело им воевать по чужим правилам, и теперь они хотят показать, на что способны». «Тогда я пойду на улицу и там зачищу», — ответил Шатуну, и, не дожидаясь ответа, направился к двери. «Варг, чисто?» — спросил командир отряда «Шатун», когда они справились с зданием и теперь вышли на свежий воздух. «Грязно!» — усмехнулся глядя на количество трупов. «Но если ты про зомби, то чисто!» Тот мне сдержанно кивнул. «Периметр зачищен Варгом!» — произнес он по рации. «Надо убрать трупы!» «Им стоит поторопиться!» — портал в скором времени захлопнется. «Успеете перетаскать или вам к лифту подключить артефакт?» — предложил свою помощь. «Не хочу жить в гадюшнике!» «Сами справимся», — уверенно заявил тот, подходя ко мне и устало садясь рядом. «Группа 1 и 6. Проверить весь первый этаж на случай упущений. Остальным заняться расчисткой периметра, но перед этим еще раз внимательно все перепроверьте», — Четко раздал команды он. «Наверное, я ожидал, что у них, по ходу, возникнут проблемы, и они позовут меня на помощь, а они сами справились. Кажется, привык я быть нужным везде. Мне вроде и обидно не было, даже наоборот». «Не пойми неправильно, я верю тебе, но ты мог упустить из виду или не заметить притаившихся зараженных. стал он объяснять, почему проверяет за мной. «Я все понимаю. Если что, мое предложение с артефактом все еще в силе. Я специально купил десяток для таких вот случаев. Да и жить здесь без электричества ужасно трудно. Я не хочу каждый раз подниматься по лестнице». «Не стоит», — заверяет он меня. «Если есть лишний, лучше отдай его комбату, у него хватает проблем». Может устроить благотворительный фонд? А что, хорошая идея. Люди могли жить в каком-нибудь доме попроще. Это я захотел именно сюда. Нарушил привычный уклад, завёл их в неизвестность. Мне вообще-то плевать, что обо мне думают окружающие, пока их мнение не мешает моей комфортной жизни. И пока меня считают нужным, я живу как в шоколаде. Если люди по каким-то причинам перестанут пускать к нам своих детей, боясь за них, или перестанут общаться с девушками, у меня начнутся проблемы. А я этого допустить не могу. Наверное, надо купить репутацию себе, а также для Полины с Катей. Отличная идея. Надо всех купить. Точно так и сделаю. Правда, коробок серых совсем мало осталось. Несчастная сотня. Но ничего, что-нибудь придумаю.